Глава шестнадцатая. Больше всего на свете Рэю хотелось сейчас послать все к черту, а вернувшуюся внезапно супругу и свору вампиров во главе с Ланиусом ещё куда подальше, прямиком в ад. А потом сгрести в охапку одну красивую колючую женщину и наслаждаться ее губами, шикарным телом и тихими стонами. Как же все достало. Он откинул пустую бутылку в сторону и направился к двери. Ему было абсолютно наплевать на присутствие Анны в его доме. Она для него чужая. Просто формальность, которую он скоро обязательно уладит. И Рэй не был намерен нарушать свои планы. Софии будет принадлежать ему. И он, черт возьми, не оставит ее в покое. София лишь ненадолго забыла о происшествии внизу и внезапных новостях, которые повергли ее в шок. Шайла помогла ей отвлечься, засыпая вопросами о 21 веке и о научных достижениях, о взаимоотношениях между женщиной и мужчиной но один вопрос так и оставался открытым. Как соблазнить Эрена Блэкмора? И на эту проблему у девушек созрел целый план. Сейчас же Софи направлялась в свою спальню, неся в руках целый ворох платьев, которые Шайла одолжила ей на время. Единственное, что ей не нравилось в плане, который они придумали, это то, что ей придется остаться с роем наедине. Хотя, возможно, ей придется находиться рядом не только с ним, но и с его супругой. Софи открыла дверь в спальню и замерла. Только не это. Возле стола, с интересом изучая ее медальон, стояла Анна. Халат Рея, надетый на ней, хоть и не тянулся по полу, как на Софи, но тоже выглядел очень большим на хрупких плечах девушки. Темноволосая красавица обернулась, обратив внимание на внезапную гостью. «Вы кто?» «Софи», — чуть нервничая ответила девушка, пытаясь понять, что ей делать и как себя вести. То, что супруга Рея находится в его спальне, в его халате, значило многое. Они помирились. Взгляд зеленых глаз скользнул по мятой постели. Бурно помирились. Черт, тут что других комнат нет!» «Софи!» — протянула она и мило улыбнулась, но голубые глаза глядели холодно. «Что ж, Софи, прошу покинуть мой дом. Я не собираюсь терпеть шлюх моего мужа под крышей этого дома». Софи была готова запустить в собеседницу чем-нибудь очень тяжелым. Как смеет эта дрянь не оскорблять? «Если кто и шлюха, то это она!» «Сбежать в брачную ночь и явиться теперь сюда с деловым видом? И где, черт возьми, Рэй? Я уйду только в том случае, если мне об этом скажет хозяин дома. Я его гостья, а не ваша. И отдайте мой медальон». Софи подскочила к девушке и вырвала у нее из рук свое украшение. «Что? Это мой медальон? Ты воровка!» — закричала Анна, вцепившись Софи в волосы. «Рэй вернул его для меня!» «Отпусти, идиотка, пока я не повывивала тебе все зубы!» «Отдай медальон и выметайся отсюда!» «Это мой медальон, чёрт возьми!» — закричала София и замахнулась, чтобы поставить на место обидчицу. «Анна!» — повысил в комнате мужской голос. Девушки мгновенно замерли и глянули на двери. Анна продолжала двумя руками держать Софи за волосы, а София со свирепым видом так и замерла с занесённым в воздухе кулаком. «Отпусти, Софи!» Рэй сверкнул ярко синими глазами пока я не нарушил условия нашего договора и не вышвырнул тебя на улицу. И что ты делаешь в моей спальне?» Темноволосая девица хмыкнула и разжала руки, оставляя между пальцев светлые тонкие волосы. «Ты мой супруг, и я хочу проводить ночи с тобой». Софи не успокоила ни присутствие Рея, ни то, что соперница уже сдалась. Она все таки приложила занесенный кулак к красивому лицу Анны. И девушка от неожиданности упала на кровать. «Еще раз только тронь меня, стерва, я превращу твое лицо в задницу!» Оскалилась София, схватив с пола медальон, бросилась к двери. Рэй перегородил ей дорогу. «София!» «Пропусти, я ухожу!» Она подняла на него глаза. «Нет, это твоя комната!» «Это твоя комната, и спи здесь с кем хочешь!» Блэкмор улыбнулся и, склонившись близко к ней, прошептал. «А если я хочу спать с тобой?» «Тогда я скажу, что я не настолько несчастна и безнадёжна, чтобы прыгать в постель к женатому мужчине». Прошипела София и, проскочив мимо него, с гордым видом направилась в комнате Шайла. Рэй взглянул ей вслед и усмехнулся. «Скоро эта формальность будет решена, и тогда я посмотрю, что ты мне скажешь». Мужчина перевел взгляд на рыдающую на кровати Анну. Она прижимала к лицу руки. «Ты видел? Видел, она ударила меня». «София весьма добра, потому что я бы тебя вообще убил» произнес Блэкмор, закрывая дверь спальни. «Мне кажется, что ты что-то не поняла, и я с радостью расставлю все точки и объясню тебе, какое место ты занимаешь в этом доме и сколько у кого прав». «Ты представляешь, она пыталась забрать мой медальон», возмущалась Софи, расхаживая по новой комнате, которую ей предоставила Шейла. Эта комната была намного скромнее, чем спальня Рея. Но для Софи главным было то, что она находилась в самом конце коридора, подальше от ее соперницы. «У Анны есть точно такой же медальон», — произнесла Шайла, развешивая платье в огромный шкаф. «Разве он тебе не сказал?» «Что?» — в голосе слышалось удивление. «Да, точно такое же украшение». София замерла посреди комнаты. «О, боже! Так Рэй меня обманул. Он ведь сказал, что не помнит обладательницу медальона». «Лжец! Он просто не хотел мне признаваться, что женат, и что у его супруги такое же украшение». «Подонок!» Сквозь зубы процедила Софи, смотря прямо перед собой. «Так получается, что Анна — мой предок? Теперь понятно, почему я порой впадаю в истерику. Но, о боги!» «Шайла, ты уверена, что это не другой медальон?» «Уверена, это было единственное украшение Анны, когда Рей начал за ней ухаживать. А где ее семья? Анна — и семья обедневших аристократов, живших в Англии и переехавших в Америку в поисках лучшей жизни. Но она для них не родная». Малышку подбросили на их порог вместе с этим медальоном. Что? Совпадение или случайность? Поэтому ее семья была весьма довольна, что красота их дочери помогла им приобрести вес в обществе, когда Анна вышла замуж за Рея. «Бог ты мой!» София села на постели и приложила руку к колбу. «А может, просто моя мать знала историю Анны и решила поступить точно так же со мной?» «Да что с тобой?» — нахмурилась Шайла. Если я скажу тебе, что Анна мой предок, ты мне поверишь? М -м Весьма вероятно. Рэй рассказывал мне твою историю. И ты понимаешь, что это значит? Ну, нет. Раз Рэй муж Анны, значит, он мой пра-пра-пра... Черт возьми, какой-то дедушка. Эй, ну у них же нет детей. Ведьма присела рядом с Софи на постели, закусив губу, тихо добавила. Пока нет. Ты понимаешь, если они разведутся из-за меня, и у них не родится ребенок? то вполне возможно, что меня не будет в будущем. Развод у нас получить тяжеловато, но, конечно, возможно. А с деньгами и связями Рея... Но ведь Анна может родить не от него. Как мать Блэкморов родила Шона от своего любовника. Что? Шон их сводный брат? Угу. Возможно, у любовника миссис Блэкмор был отвратительный нрав. Только так я оправдываю поступки Шона. Ну и дела. София откинулась на постель, рассматривая балдахин. Ее не интересовало ни прошлое Шона, ни прошлое Анна. Сейчас ее пугало настоящее будущее. Бог ты мой, я чуть не переспала со своим потенциальным предком. Шайла, что ты говорила, что можешь попробовать какое-то заклинание, чтобы отправить меня домой. Так вот, сейчас самое время, пока я окончательно не изменила будущее.